Январь 29 Аура и заградительная сеть — несменное одеяние человека. Представьте себе мертвое тело или астральную шелуху, скорлупу, сброшенную духом, и поймете, что хочу пояснить. Живые излучения дух уносит с собою. Неотъемлемость накопленных излучений указывает на их важность и значимость, и ими насыщен внутренний мир человека. Следует различать специфические свойства ауры каждой из оболочек. Но их меняющаяся и временная краска обусловливается основной аурой духа и нетленными накоплениями чаши. Тело может болеть и менять свою ауру, но основные излучения остаются поверх телесных воздействий. Магнетизм физических излучений может быть очень силен и может казаться, что очень силен и носитель здорового тела. Но стоит ему заболеть, и заболеть серьезно, как тот же яро выступает наружу сила или слабость основных излучений основной ауры. И часто в болезни дух сильный становится много сильнее, ибо физическая оболочка уже не мешает столь плотно светить ауре, освобождающегося от ее тягости духа. Но дух слабый в болезни слабеет, ибо привык опираться на плотное тело. Но часто ослабление физического тела болезнью влечет за собою как бы освобождение внутренних сил духа, скрытых под физической оболочкой и связанных ею. Поэтому знающие называют смерть великой освободительницей. Этого истину так. Не следует лишь забывать, что явление смерти освобождает проявлению накопления, собранные в предшествующих жизнях. Говорю это, чтобы не умаляли значение пребывания в плотных телах и жизни воплоти. Итак, аура есть явление реальное, мощное и сильное, хотя и невидимое глазу. Ее постоянно имеем с собой. Ею обусловливаются кармические связи и взаимоотношения с людьми. Ею строит человек свою жизнь. Излучения постоянны, Они взаимодействуют с окружающей средой. И можно представить себе, сколь важно для самого человека окружающих и пространства, чтобы излучения эти были строительны и гармоничны. Ибо есть ауры, излучающие энергии разложения, разрушения, болезни и тьмы. Носители их отравляют не только себя, но и пространство, и все, кто соприкасается с ними, и чья заградительная сеть недостаточно сильна, чтобы защититься или не в порядке. Таких вредителей на планете немало. Но еще нет законов, ограждающих от них обычных людей. И потому обычные люди часто совсем беззащитны. Поэтому вопрос о содержании заградительной сети в полном порядке важен чрезвычайно. Самую мощную защитой от всяких попыток, невольных и вольных, сознательных и бессознательных, со стороны из внешнего или тонкого мира будет аура равновесия, утвержденного прочным. Не забудьте, что против равновесия никто не силен. И аура равновесия парализует, пресекает в корне и централизует самые ярые, вредоносные, темные попытки. Так равновесие считайте мощным щитом. Стоит, я говорю, стоит потрудиться над тем, чтобы ауру равновесия установить и утвердить ее крепко. Ведь результат этих стараний неистребим. Ощущение равновесия сопровождается радостью духа. Она неотъемлема и независима от внешних условий. Равновесие — Власть означает над тем, что происходит вовне. Когда оно состоялось, владыка тогда человек своей внутренней мощи, и может тогда он направлять течение плотных явлений. Равновесие прежде всего требует полной победы над собою и обуздания чувств, ибо тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Все стремятся прийти к победе над жизнью через победу над внешним в то время как единственный верный и правильный путь — это победа себя и над собой. Но как же прийти к венцу достижений, ибо равновесие есть достижение венец? Утверждаю, свидетельствую сам, что мало малейшие созидательные усилия в этом направлении даст непреложно свой плод, что семена, заложенные в сходы, дадут, что надо начать, дабы было к чему мне руку свою приложить. Помогу, Но начните. Укажу, но приложите усилия. Поведу, но волей своей устремитесь вперед. Над вами рука. Неужели слепы? Так утверждаю, что вместе дойдем до полной победы. Жизнь — лучший учитель. Жизнь опыт дает каждодневно и учит на явлениях дня. Препятствие благословенно еще потому, что каждый учит чему-то, и особенно тому, как силы свою упражнять в приложении постоянном и знания теоретические превращать в приложимые к жизни. Вот возникает преграда, преодолимая трудно. Значит, силы надо напрячь. Напряжение сил будет их ростом. Рост огненной мощи есть цель пребывания на земле человека. Добавлю. Для опытного ученика на известной ступени нет явлений противных. Ибо все становится ступенями для восхождения, и все служит ему, и враги, и друзья, и хорошее, и плохое, и трудность, и легкость, и холод, и тепло, и радость, и горе, и удачи и неудачи. Тайна полюсов двойственных противоположностей постигнута равновесием утвержденным и овладением управлением им, то есть установлением власти и контроля над каждым из них.